Глава 14 или Шлялся призрак по Европе. 10 июня 1941 года вторник, вечер. Миновав деревню Аркадия, Ненажив увидел вспышку в поле и тут же грохнул выстрел. За ним еще один. Он тут же заглушил аппарат, извлек разгрузку из коляски и мигом скатился в придорожную канаву. Стреляли не в него, а рядом. Метрах в трехстах впереди. Черт, с собой кроме ТТ, ракетницы и пары гранат ничего нет. Не оружие это. Средство подорваться или застрелиться прямо в поле. Урок тебе, Максим. Но не с пулеметом же в коляске въезжать в дружественное местечко. Не стоило обставлять свидание с девушкой, как контртеррористическую операцию. Неужели рукастого мужика, взятого им к Чесновицким, убивают? Вот и отпустил человека пивка попить. Хорошо, хоть сучил еще в лагере наган. Судя по времени, он посмотрел на часы, так оно и есть. Еще два револьверных выстрела показали, что плотник еще жив. Максим вытащил пистолет и, низко пригнувшись, принялся обходить позицию стрелка, стремясь зайти неизвестным врагам в спину. Похоже, нарвался солдат на местных ребят, желающих с большевиками поквитаться или перебраться через границу. Внезапно Максима сбили с ног, пытаясь вырвать оружие. Он, упав, пихнул ногами нападающего противника и матернулся, узнавая бойца. Селен ты легаться, капитан!» В ответ на вечный пароль послышался знакомый голос. «Черт! Неужели всех положил?» «Никого! Темно! Ползут еще где-то!» «Иду через поле! Смотрю, тащат трое что-то тяжелое в ту сторону!» «А крикнул! А один возьми, да и начни стрелять!» «Направление примерно показать можешь?» «Ага, вон там! Глаза прикрой! Подсвечу обстановку!» Максим запустил осветительную ракету. «Враг должен ослепнуть на пару секунд, а они его разглядеть!» Главное, в рощу бы не ушли. Но оказалось, в рощу никто уходить и не думал. Сбоку послышался шорох и последовал выстрел. Враг тоже не дурак и предпринял свой обходной маневр. Похоже, надеялись покончить с единственным противником и уйти обратно, вглубь советской территории. И тут их попробовали взять в ножи. Пока невидимый стрелок отвлекал, двое подобрались совсем близко. Максим едва успел отбить блеснувшее лезвие и выпустил пол магазина в слишком быстро двигающегося врага. Того не снесло с ног, и пришлось добавить кулаком с зажатым в нем пистолетом. Грохот и вспышка выстрела прямо над ухом инстинктивно заставили схватиться двумя руками за голову. «Капитан, ты как, оклемался?» Максима бесцеремонно трясли. Ракета еще догорала, тускло освещая местность. «Живой!» Капитан тяжело поднялся и поднес глазам руку. Что-то темнело и капало. Все же задел, зараза. Нашарил фонарик, луч которого выхватил лежащие ничком два тела, еще живых, и спросил. «А где стрелок?» «Там, метрах в пяти, в траве. Он прицелился, а я его из нагана». Звон в ушах так и не прошел. Максим внезапно понял, как нехорошо обиделся медведь, застреленный Дубровским прямо в ухо. Он потряс головой. «И это плотник саперов после пива? А если ему стопарик налить?» «Не нашего била дрожь. После опасности начался отходняк». «Эх, грамм 150 универсального антидепрессанта». Лежащее ближе тело забилось в предсмертном хрипе и после недолгой агонии с парой метаний уткнулось лицом в землю. Поддавшись внезапному порыву, Ненашев поднял голову мертвеца, грубо схватив за волосы, и осветил лицо. «Какие молодые, интеллигентные, пусть и искаженные, черты лица! Жить ему еще и жить!» Кровь, переставшая выходить из раны, покрывала грудь и руки, еще сжимавшие перебитую пулей трахею. На лице навсегда застыли широко открытые глаза и удивленно поднятые брови. Что же он видел перед смертью? Маму? Любимую? Незалежную Польшу? Так он же видел этого парня тогда, рядом с вокзалом в Бресте. Максима вывернула. Вновь начал душегубить. «Что, первый раз?» Спокойно наблюдая за ним, спросил немолодой спутник. «Именно так, первый. Да и черт с ним. Теперь вот угадываю с двух раз, Челдон или Кержак». «Казак!» С вызовом буркнул в ответ боец. Максим интонацию проигнорировал. Товарищ спокойно завалил двоих. Или одного только вырубил? Послышался слабый стон. «Ай, молодец!» – думал капитан, оборачивая носовым платком кисть и сокрушаясь, что форму теперь придется стирать. Успокаиваясь, Нинашев снял с трупа ножны и подобрал нож. Первый трофей. Но, удивляясь самому себе, бережно прикрыл голову убитого, валявшейся рядом шапкой. После принялся рассматривать следующее тело. Да, в голову, наповал. Капитан лишь поджал губы, рассматривая результат. Ноган в твердой руке – это вещь, только результат безобразный. Направил фонарик на раненого. Но хотя бы тут мужик в районе тридцати. Воевать с почти детьми как-то мерзопакостно. Луч фонаря высветил неестественно подвернутую ногу. Капитан пощупал чужое голенище сапога и услышал, как лазутчик слабо застонал. «Очнулся, гад, но со сломанной голенью. Ничего себе, дяденька-плотник!» «И что будем делать с этим дерьмом? Пограничникам отдать или того?» Комбат провел пальцем себе по горлу. Было видно, что лицо задержанного начало стремительно бледнеть, а губы задергались. «Больше тропов, меньше бумаг», – пояснил спутнику Максим. «Значит так, крались по полю трое злодеев, мечтая убить капитана не нашего, А ты, спасая отца командира, двух бандитов героически завалил. Только, слышь, Федор, от тебя пивом несет, как из бочки. Так что заживал бы чем. А один покойник мой на медаль потянет, а может и на отпуск». «Идет, казак?» В ответ послышался легкий смешок. «Идет, товарищ капитан. Там еще где-то тюк, который границы несли». «Погоди, за собой уберу». Нинашев вынул из ножен клинок. Лежащий на земле человек позеленел и с ужасом переводил взгляд то на одного, то на другого русского. Он был для этих двоих бездушной и ненужной им вещью. «Перешагнут и пойдут дальше». А что у них в голове? Почему их меньше всего волнует человеческая жизнь? Панове, только не убивайте! Все расскажу!» Артиллерист и сапер переглянулись. «А зачем нам тебя допрашивать?» Максим зевнул и демонстративно примерился, как половчее вонзить блеснувший металлом клинок. «Не бойся, это не страшно. Даже можно успеть что-то пафосно крикнуть». Капитан ткнул пальцем в печень лазутчика и пояснил, намеренно перейдя на немецкий язык. «Удар в это место вызовет смерть в течение минуты от болевого шока, а если вы окажетесь чересчур стойким, то умрете в полном сознании от внутреннего кровотечения». «Я имею информацию для вашего командования и прошу сохранить мне жизнь. Вы не можете так поступить, вы же культурный человек». Скороговоркой выдавил тот. Вот так, один маленький шаг, и маньяк-большевик превращен в прогрессивного европейца без всякой магии. О, это другое дело. Говорите по делу, проживете еще несколько минут. В глазах поляка стоял ужас. Одно дело геройски умереть в схватке, другое остаться лежать заколотым, как свинья, на этом поле. ленивших его людей не интересовало ни его имя, ни фамилия. Даже то, что он знал, было для них пустым звуком. Потом возникла боль. Капитан бесцеремонно стягивал поясными ремнями его руки и ноги, попутно сдирая часы. Еще один полезный трофей не нашего, который пока нельзя носить. Ваш куратор из Абвера или гестапо недооценил ненависть русских к своей бюрократии. Я не хочу полдня писать объяснение. Обойдусь трупом, рапортом и большой серебряной медалью бдительному солдату. А с солдатом мы уже договорились. Объяснял Нинаша в дрожащему пленному ситуацию. А ну, что несли? Где оставили? Жестко тряхнул лазутчика капитан, резко ударив по сломанной голени. Отвечай! Сейчас пасть заткнув в собственных слюнях, захлебнешься! «Пленного сказали взять. Пропуском будет на ту сторону. Там он, около знака в поле». «Ой, не надо!» – взвыл нарушитель, но внезапно судорожно вытянулся в струнку и резко обмяк. «Да, переборщил капитан. Затаился клиент без сознания. Эх, далеко еще Максиму до Смершевских волкодавов. Избалован он цивилизацией». И в ходе короткого допроса на ум ничего знакового, кроме утюга или паяльника, так и не пришло. Ненашев нервно рассмеялся, чувствуя, как дрожь в теле проходит. «Ну что, Федор, давай смотреть, кто там попался нашим несунам». «Ох уж эти вездесущие пограничники!» Саркастически думал Максим, подсвечивая фонариком и распаковывая из мешка своего дознавателя. «Ой, какая прелесть! Батенька, да как же вас так угораздило-то?» Но тот, казалось, ничего не соображал, моргал и жадно глотал воздух освобожденным ртом. «Да ветра, небось, вышли без конвоя!» «Но не нравился по-нову этот человек. Хоть ты убей!» Капитан совсем развеселился и выпустил в воздух трехцветную ракету, обозначая место. На заставе должны понять сигнал, раз уж на выстрелы не среагировали. «Что-то они там долго собираются». Максим машинально взглянул на часы. С момента, как он слез с мотоцикла, прошло около пятнадцати минут. «А, вот и они». К комбату неслась тревожная группа пограничников. Гауптман скептически посмотрел на коллегу-разведчика из Абвера. Зря ждет тех польских унтерменьшей с советской стороны границы. Взлетевшая осветительная ракета на том берегу, несколько приглушенных расстоянием выстрелов и ночная возня на русской пограничной заставе, хорошо видимой днем с наблюдательной вышки, красноречиво свидетельствовала о неудаче. Попытка узнать, что же творится на участке, где большевики резко усилили оборонительные работы, провалилась. Казалось, что недавно увеличивший свою численность саперный батальон красных просто печет доты и дзоты, как дьявольские пирожки. А особенно беспокоили две запруды рядом со строящимся укрепленным узлом русских. «Стоит спустить из них воду, и техника сможет пройти лишь по железнодорожной насыпи и шоссе, ведущим в Брест с юга». Новые обстоятельства заставляли постоянно пересматривать план наступления дивизии. Беспокоились и соседи. На их участках ничего подобного не происходило. Только русские там все более интенсивно вели строительство дотов. «Эрих Кон теперь знал, зачем они здесь». Большевики и их жидовское правительство задумало напасть на Германию, коварно накапливая войска для предательского удара в спину. Если Сталин не изменит своей позиции, то фюрер упредит замысел азиата. Пора парням в батальоне снова нюхнуть перцу. После приезда в Польшу из милой немецкому сердцу, покоренной Франции, градус настроения солдат значительно понизился. Да и еще прибывшее из рейха пополнение казалось ему слишком мирно настроенным. Все надеялись, что война вот-вот закончится. Если честно, он сам устал воевать. Но побежденный на суше враг не желал сдаваться, отказываясь от разумных условий мира. Гауптману давно все стало ясно. Черчилль надеялся на Америку, всегда любившую погреть руки на чужом горе. Интересно, как жирная свинья смогла так обработать русского вождя, решившего пойти на нарушение договора с Германией. Но ничего, пусть едкий пот разъедает глаза его бойцов, раз еще не все побывали под огнем. Поляки в 39-м встретили штурмовую группу лейтенанта Кона не традиционным бигасом и не с рюмкой Старки. Начало было великолепное. Какая скорость! Какой решительный натиск! В считанные минуты подготовленный к взрыву пограничный мост оказался в руках немцев. Польские солдаты вылезали из своих укрытий ошарашенные и шли сдаваться с поднятыми руками. Его парни улыбались. Жалны же не верили, что прошло всего 10 минут, и война кончилась для них пленом. «Но вот дальше...» Первый танк сопровождения завертелся и встал весь в дыму. Его катки еще вращались, когда подбили второй танк. Хорошо замаскированную противотанковую пушку долго не могли обнаружить. А пулеметы поляков заставили пехоту искать укрытие. Все слышали, как кричит экипаж танкоразведчика, но могли лишь зло и бессильно смотреть, как умирали их товарищи. Снаряд за снарядом пробивал броню, и крики танкистов становились все тише. Потом совсем прекратились. А молодой лейтенант завороженно смотрел на кровь, сочившуюся из пробоин в броне танка. Тогда Эрих не мог пошевелиться от страха. Ошалевший он стоял на коленях. Затем, кто-то не церемонясь, пихнул командира в кювет. Кон не видел тех польских солдат, открывших огонь. Но его люди уже неподвижно лежали или хрипя бились в агонии, вздымая дорожную пыль. И лишь внушенное еще в рейхсфере понятие о долге офицера заставило лейтенанта начать привычно командовать срывающимся в виск от переживаемого ужаса голосом. Тем, кто считает войну с Францией мирной прогулкой между кокетливыми прелестницами издающимися сдающимися галлами, державшими в каждой поднятой руке по бутылке шампанского, стоило побывать там 13 мая 40 -го года. Танк «Самуа» въехал на позиции роты, смяв противотанковую пушку и заглох. У неуязвимого для немецких снарядов монстра закончилось горючее. Но подойти... Подползти к железной коробке казалось безумием. Внутри сидели злые французы, готовые и к аду, и к раю. Экипаж не покинул машину и продолжал сражаться, поливая все вокруг пулеметным огнем и метко стреляя из пушки. Их спасло тогда орудие 8-8, спешно поставленное на прямую наводку. Рекомендации по борьбе с хорошо бронированными танками лягушатников они получили заранее. Танк, разгромивший их колонну, сжегший четыре приданных немецких панцера и раздавивший несколько грузовиков, после детонации боекомплекта разлетелся на куски. Гауптмана совсем не восхищало мужество врага. Самим бы выжить. Месть, наконец, восторжествовала, и последняя отчаянная атака французских танков захлебнулась. За бой он неожиданно получил железный крест. всего лишь заставив растерянных и готовых в ужасе бежать солдат удержать позиции. Те галлы де Голля дрались великолепно, но частный успех их бронетанковой дивизии не мог повлиять на конечный результат. Не помогли и новые танки, уязвимые для германских противотанковых пушек только с 50 метров или 100, если стрелять в борт. Да, бывало и так. Одни всю компанию не сделают и выстрела, маршируя до Варшавы и Парижа, а другие в это время теряют товарищей одного за другим. А потом пьянящее чувство победы заглушило боль потерь. Они сделали это, поставив армию лягушатников на колени стремительно, почти бескровно, без всяких там верденских мясорубок. Люди занимают немного места на просторах земли. Чтобы построить солдат сплошной стеной, их требуется несколько миллионов. А значит, промежутки между войсковыми частями неизбежны. Устранить их можно подвижностью войск. Но для вермахта слабо моторизованная польская и плохо управляемая французская армии остались практически неподвижными. Промежутки становились настоящей брешью. Отсюда простое тактическое правило – Танковая дивизия действует как вода. Она оказывает легкое давление на оборону противника и продвигается только там, где не встречается противления. Танковые рейды, воспрепятствовать которым французы и поляки оказались бессильны, наносили непоправимый урон, хотя на первый взгляд производили незначительные разрушения. Захват местных штабов, обрыв телефонных линий, поджог деревень. Танки играли роль химических веществ, которые разрушали не сам организм, а его нервы и лимфатические узлы. Там, где молнии пронеслись бронированные чудовища вермахта, сметая все на своем пути, армия, с виду почти не понесшая потерь, переставала быть организованной военной силой и превращалась в отдельные сгустки. Вместо единого организма оставались только несвязанные друг с другом органы – А между этими сгустками, как бы отважны не были солдаты противника, немцы продвигались беспрепятственно. К неудовольствию Иволгина капитан на час опоздал к вечернему костру, но вернулся, как и обещал, злой. Видок еще тот, испачканная пылью и кровью форма, пропахшая сгоревшим порохом. и перебинтованная ладонь. А Суворов шепнул. «Командиры недавно пытались убить диверсанты». Вот сидит он у костра и прихлебывает ужасно заваренный чай, изредка полизывая колотый кусок сахара. Решив однажды попробовать, Алексей напитка не осилил. Еще бы, почти пачка заварки на кружку кипятка. «Чудеет комбат со своим средством вечной бодрости». А утром за раз выпивает три литра свежего холодного молока, принесенных батальонной поварихой из Бреста. И снова начинает бегать, как молодой олень, но как-то подозрительно часто, меняя настроение. Ненашев не зря пил с мужиками из военкомата. Он специально смотался в Брест и чуть ли не на коленях уговорил знакомую хозяйку наняться к ним поваром, обещая всяческие блага. Та тетка-молочница за день прибрала к рукам кухню не только уровского батальона, но и соседей саперов. Лично сняв первую пробу, не как всегда, загадочно улыбаясь, торжественно вручил тетке новую гимнастерку, шаровары и летние легкие брезентовые сапоги, наказал бойцам обращаться к поварихе как к старшине. Суворов и Иволгин поморщились, но оказалось, что командир поступил правильно. Результат бойцы оценили. Внезапно казенная еда показалась почти деликатесом, а новая вольнонаемная очень уважительно советовалась с Максимом, гоняя поварешкой на вечно сосланный в столовую наряд. Вернее, пока ребята не научатся. Максим улыбнулся. «Глядишь, скоро аксельбанты придется заказывать для Чапаевской атаки. В батальоне под 200 с лишним человек, из которых 50 – офицеры. Или хотя бы повязки ввести. Надо понимать, кто над кем командует». «Ладно. Местный комсомольский лидер только что закончил петь правильный текст согласно бумажке. А собранные красноармейцы как-то не очень заинтересованно на него поглядывали». перетирая некую проблему между собой. Не знал Максим, насколько быстро в обществе, как-то живущем без социальных сетей, распространяются слухи. А народ волновался. Саперы шепотом рассказали. Напала на командира вместе с ихним бойцом банда злых поляков с револьверами и кинжалами в зубах. От верной смерти соседи не нашего оборонили. за что теперь с Уровцев Могорыч. Но и сам комбат из верного пистолета ТТ по-снайперски в глаз, как белок, положил с десяток. С главным злодеем дрался на ножах, пленил, едва не оторвав голову. А самое интересное, что несуразица никого не смущало. Фёдор искренне старался, по-своему поднимая авторитет капитана, посулившего медаль и отпуск. Комбат Ненашев ему нравился, чем-то внешне неуловимо напоминая первого командира времен еще империалистической войны. «Вопросы есть?» – по согласованному сценарию спросил Иволгин. Ненашев притворно веселым взглядом оглядел публику. «Если вопросов не будет, грош цена Максиму, как офицеру. Командиру надо знать не только, с какими мыслями солдаты пойдут в бой». но и заставить их сражаться. В этом он волен использовать все. От слова и личного примера до мата, кулака и даже пули. А что такого? Живой боец, впавший в прострацию и орущий всякую хрень про танки, окружили и предали, страшнее лютого врага. Агитируй за любую власть, но в минуту опасности инстинкт самосохранения сразу займется рассудком. Нет, но ну это все нормально. И никто не растил в стране безумных роботов. По статистике, уверенно в бою себя ведет четверть солдат. Для проявления активности остальных требуются волшебные пинки командира. Иначе спрячутся, убегут или найдут малейший повод, чтобы покинуть поле боя, где страшно и убивают. И одного раненого начнут выносить в десятером. Так как же объяснить, за что придется сражаться его солдатам? За Родину или за победу мировой революции? Холхенгол и Зимняя война показали руководству страны, что с тем, что ходило на парадах вокруг Мавзолея, победоносно воевать нельзя. Мысль о том, что СССР, наследник дореволюционной России, постепенно входила в сознание граждан. Так что и призраку бывших императорских вооруженных сил, непрекаянно шатавшемуся по кладбищам эмигрантов, пришлось вернуться на родину. Увидев его, маршал Кулик даже заплакал. «Как мы тебя ждали целых двадцать лет!» Слухи слухами, но 10 мая 40-го товарищ Мехлис на заседании Главного военного совета заставил отвиснуть челюсти примерно четырех десятков ответственных военных товарищей. «Эх, школота!» Примерно так со вздохом начал Лев Захарыч, объясняя, что надо правильно пересказывать книги о грядущем освобождении трудящихся от гнета капитализма. Затем заявил о торопевшим участникам заседания о непонятном огульном старой армии из которой следовало незамедлительно взять лучшие боевые традиции русского солдата. Но характер будущей войны виделся прежним, классовым. Сценарий роли не играл. Либо капиталисты нападут на нас, либо мы самостоятельно нападем на них, если окажемся сильнее. Во имя великой интернациональной цели РККА, как носитель самой передовой теории марксизма, донесет знамя освобождения до закордонных народных масс. Те сами поднимутся на борьбу против эксплуататоров. Однако стало важным, чтобы не сгорела дотла в священном огне Россия, как первое и пока единственное в мире государство рабочих и крестьян. Его-то как раз следовало защищать в первую очередь. Комбат, выбрав почти традиционную для советской армии методику воздействия на умы подчиненных, шел по лезвию бритвы или плыл между Сциллой и Харибдой. Перепрыгнешь в одну сторону – вызовешь недоверие бойцов, в другую – гнев начальства. За такими вещами тут смотрели пристальнее, чем за боевой учебой. Судя по объективным докладам Иволгина – люди в батальоне не понимали проводимой внешней политики СССР и постоянно требовали разъяснений. Нет, на советскую власть никто вслух не жаловался. Тут не совпадал житейский здравый смысл с реальностью. Недавно назначенных политработников очень аккуратно и ехидно терзали вопросами. Вот если нам чужой земли не надо, то почему наши войска стоят в Польше, Прибалтике, Финляндии, Как это сочетается с необходимостью защиты пролетарского государства? А почему, войдя в Польшу, Красная Армия не рванула сразу на Варшаву и Берлин? Как случилось, что в Финляндии пролетариат так и не восстал? И зачем в газетах называют Гитлера другом, когда рядом мы видим его пушки, направленные на нас? И вот что им ответить? Хорошо, хоть решили вместе с Иволгином дать установку. не стыдясь казаться смешным, отвечать в стиле «не знаю, но спрошу», позволяющим избегать нелепых ляпов и попутно добавлять головной боли замполиту. Как раз волну таких вопросов Ненашев и хотел сбить, потому когда дай он ответ в духе своего времени «да». «Спокойно, Козлодоев, сядем усе». Пришлось долго и бурно обсуждать программу посиделок с замполитом, во всем соблюдая баланс. А ведь скоро начнутся взводные учения по 12 часов в сутки при постоянной идеологической накачке по выбранной линии. Так что придется вам, товарищ Ленин, помочь цитатами про правильно настроенных великороссов и правильно понятый патриотизм. «У меня вопрос к товарищу капитану», – поднялся сержант, отмеченный Максимом за упертость. «Уж ежели что попало тому в голову, а она мысль переварила и поверила, пиши пропало. С позиций не свернешь даже бульдозером». Кивнул. «А правда, вы сегодня десяток белополяков завалили?» «Да, не такого вопроса на первой беседе Панов ждал». Вечная военная традиция, блин. От черт, нигде так не врут, как на войне, после охоты и в день получки, далеко за полночь, перед женой. Едва от слухов отделался, как ловил его сетью целый пограничный отряд. И пойдут теперь байки про польских рыцарей, которых он твердой рукой забивал в землю, по самую перегородку между ног. Стоп, стоп. «А ведь по такому солдатскому телеграфу при отсутствии командиров пойдут шепотком панические слухи. Немецкие танки прорвались, окружили. Еще шаг, паника, разложение, хаос. Спасайся кто и как может». «На, лови!» – он бросил сержанту трофейный клинок. По случаю не нашего достался укороченный на каком-то местном заводике бывший артиллерийский кинжал с клеймом Златоустовского оружейного завода 910 года выпуска, с удобно лежащей в руке самодельной рукоятью. Неизвестный мастер, имеющий представление о балансе, хорошо поработал. Из кривого кинжала получился почти прямой и очень тяжелый нож. Рубить, колоть и резать, но метать тяжело. — Ну что вы, очарованы? — ехидно спросил не наших бойцов, передающих друг другу трофей. — Чего уж там десяток? Сотню даешь? Народ засмеялся, понимая несуразность слуха. Но Максим, забрав клинок обратно, приладил к ручке веревочную петлю и крутанул его несколько раз вокруг руки. Вроде как вещь нашла хозяина. Смех поутих. Двоих убили, одного взяли в плен. Да, нехорошей смертью люди умерли. Максим сделал паузу. Вокруг замолчали, ожидая продолжения. Разве смерть может быть хорошей? Родину свою предали. Что нас ненавидели полбеды. Хуже, что к немцам пошли служить. Да ладно, не будем о них. в сокрушенно махнул рукой. Потом еще раз проверил балансировку трофея и метнул его с двух метров в деревянный столб. Промахнется только слепой. В тишине, кроме потрескивания костра, раздался звук, глубоко входящий в древесину отточенной стали. Такими клинками русские солдаты 27 лет назад от немцев отбивались. Историю хотите знать? Максим обвел народ глазами. «Ну и кто тут назначен добровольцем?» «Да, товарищ капитан, расскажите!» Послышалось несколько голосов. И рассказал капитан об артиллеристах, служивших в крепости Осовец, как просило командование продержаться русских солдат 48 часов. А они держались полгода под огнем 12- и 16-дюймовых пушек немцев. Как 6 августа 1915 года 7 тысяч германских пехотинцев после применения газов атаковали русские укрепления. Желтела трава, а листья на деревьях сворачивались и опадали. На встречу батальонам Ландвера вышло 60 человек пехотного прикрытия с изувеченными химическими ожогами лицами. Они сотрясаясь от жуткого кашля. Буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки, зло ударили в штыки. Противник боя не принял и попятился назад, опешив от мысли, сколько еще живых мертвецов там, впереди, в мутном отравленном дыму. Далее выжившие артиллеристы успокоились и вновь встали у пушек. Их батареи внесли в боевые порядки германцев такую панику – что немецкие пехотинцы топтали друг друга и висли на своих же проволочных заграждениях. Враг так и не победил. Голыми руками можно взять гарнизон, который растерян и не слажен. Исключительно трудно, да даже невозможно, когда он един, обучен и привык побеждать. Панов скупо цедил каждое слово у костра. Это не на лекции с привычной бумажкой. Красные отблески огня и прыгающие из-за них тени гипнотизировали. Казалось, что вновь наступил пятнадцатый год. Собравшиеся люди жадно смотрели капитану в рот. Они наяву желали тем солдатам, пусть и царской армии, или вечного спасения, или полной и окончательной победы. Также отстраненно, но заставляя слушателей в ярости сжимать кулаки, Максим рассказал, как травили немцы газами крестьян из ближайших к крепости деревень, как надругались над трупами погибших товарищей. «Медведь – страшный зверь, и тот не трогает мертвецов», говорили тогда стрелки. «А эти хуже зверей! Погоди, дай дорваться!» «Фашисты!» – послышался чей-то шепот. «Может, врет капитан?» – неуверенно произнес кто-то из командиров. Об этом им никто никогда не рассказывал, а старая армия вызывала только презрение и смех. «Вот герои гражданской войны – Ворошилов, Щерс, Буденный – это да!» А тут, оказывается, жили на земле отважные предки, которые погибали за страну еще до революции. «Не врет!» Вдруг рявкнул присутствующий здесь Фёдор. «Я там был, и два креста за оборону крепости имею. Вот только под газы не попал, в лазарете лежал. Но как помирали те мужики, видел? В бой шли на одной злости. Никто не вел, сами. Офицеров, почитай, почти сразу всех поубивало». Ненашев с благодарностью посмотрел на него. а народ потрясенно смотрел на пожилого сапера и отводил глаза. На лице старого солдата блестели слезы. Оказывается, и сегодня не забыт их подвиг, не предан забвению. Ох, долго они не пускали германца в Россию, отойдя по приказу и оставив противнику руины вместо крепости. «Спасибо, товарищ капитан, пояснили, что это и наша земля». Максим кивнул. Да, жили в людях и такие настроения. Мол, своей земли не пяди, а на тебе. Поперлись в Польшу, Румынию и Финляндию. Турцию еще хотим прищемить. Где же наша миролюбивая политика? И зачем защищать чужую территорию, где местные вместо благодарности он как зыркают на тебя? Ну а потом зазвучала песня, припев которой пели уже все. «Если завтра война, если завтра в поход, если черные силы нагрянут». Когда красноармейцы разошлись, к комбату подошел начальник штаба. «Товарищ капитан, хотите сказать, что царская армия гораздо сильней нашей Красной армии?» Возмущенно спросил Суворов. «Все, что произнес начальник, ему категорически не нравилось». «Я хочу сказать, товарищ лейтенант, что в наших долговременных огневых точках морально и физически подготовленный личный состав может успешно обороняться значительное время. Поскольку примеров из настоящего не нашлось», – комбат усмехнулся, вспоминая оборону Бреста в 1939 «пришлось воспользоваться книгой советского профессора Величко». Максим вынул из полевой сумки довольно потрепанную книгу. И еще одну, выпущенную недавно. Ее и протянул Суворову. «Специально для вас. Изучайте. Знаю, хотите в академию? Так вот, готовьтесь». В руках Владимира очутилась брошюра Хмелькова «Борьба за совет». Он покраснел. Действительно, напечатано военно с датом Наркомата обороны. Проявляя бдительность, надо интересоваться, согласовано ли мероприятие с политотделом. Между прочим, материал Иволги рвали из рук. Через две недели надеюсь увидеть его в окружной газете за подписью Печеженко. Нам с комиссаром не жалко помочь хорошему человеку. С серьезным видом выговорил полуправду Ненашев, начиная злиться. «Через два дня жду от вас материал, сравнивающий Совет с нашим укрепрайоном. Выступите перед личным составом и расскажите о преимуществах советской фортификации». «Да ладно, не хмурьтесь, так уж и быть, дам черновик». Капитан решил не доводить ситуацию до крайности. У Суворова голова немедленно пошла кругом. Но с дисциплиной более-менее понятно. Но зачем политрук привел в пример царскую армию? Это кощунство над памятью людей, совершивших революцию, да и героев гражданской войны. Если бы бойцы, легшие костями под перекопом, встали и узнали об этом, они с горя легли бы там опять. Впрочем, пора бы ему привыкнуть к постоянной смене генерального курса. Но тяжело смириться. Руководители сдают идеалы отцов, оплаченные кровью. Почему золотопогонников уже рисуют в журналах словно героев? Так и им до ненавистного золотого блеска на плечах недалеко. ох ох если в величины введут и погоны». Нинашев, морщил лоб, внимательно посмотрел на своего начальника штаба. «22 июня Уровский и саперный батальоны исчезнут, растворившись друг в друге. Совсем не факт, что Суворов останется на своей должности. Впрочем, не факт и то, что ему удастся спокойно усидеть на своей. Дурной у него штаба какой-то. Несколько дней все нормально». а после будто вожжа под хвост попала. «Жена, что ли, парню голову мутит?»